Мягкое чувство, как будто симпатия к одному из -за всего ненавистного рода на «Я желал бы только, — сказал Иван Кириллович, — прежде чем явиться к ним, выслушать последнее христианское напутствие». Царевна поспешила послать к стрельцам оповестить, что требуемый имя Нарышкин передается им после обедни в дворцовой церкви Спаса Нерукотворного. Церковь отправились, кроме самого Нарышкина, царицы Натальи Кириллны, царевны Софьи и Бояр, множество стрельцов, стороживших жертву. После исповеди началась литургия, последняя литургия для несчастного. Теперь только стали совершенно понятными для него, добровольно предававшего себя за спасение других, божественные слова Спасителя об искуплении. Жадно вслушивался он в эти слова, и высокая тайна самоотвержения вливала в его душу чувство успокоения. Но и в эти последние минуты земная жизнь мгновениями брала свое. Мелькали и неуловимо следовали одно за другими представления пережитого и детские годы, и страстные увлечения юности, и полная гордой надежды будущее. В один час, сконцентрировалась вся человеческая жизнь. Под тяжелым впечатлением важности последнего часа священнодействие проникалось особенным благоговением. Понятно и выразительно выговаривались пресвитером слова Спасителя, гармонически сладко звучали песни и словословия хора. С каким глубоким значением повторялись теперь в душе несчастного слова «Да будет воля Твоя, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». И от всего сердца простил он теперь долги своим должникам, мало того, что простил, он просил, он молился за них. Наступило высокое таинство общения с Богом, с призывом, со страхом Божиим и верою приступите». Совершилось таинственное общение, и отразилось оно во всем существе человека. Беспредельную любовью осветился взор, бесконечной приветливостью очертились уста. Легко на сердце, нет и следа животного страха. Обедня кончилась, настала последняя и самая тяжкая минута прощания с близкими. Царица-сестра, казалось, потеряла сознание, Она, как смотрела на любимца брата, как обвелась руками вокруг его шеи, так и замерла. Вошел боярин князь Яков Никитич Адоевский. «Государыня», — сказал он с необычной торопливостью, «стрельцы там внизу торопят, раздражены, грозятся всех изрубить». Но не слыхала царица слов Адоевского, по-прежнему смотрела она на брата, По-прежнему рука ее судорожно обвивала его шею. «Ну, прощай, сестра, не мучь себя», сказал он с усилием, вырываясь из рук сестры. «Мне не страшно. Готов. Помни и молись обо мне». Какое впечатление произвела эта раздирающая сцена на душу царевны Софьи. Пробудившаяся симпатия в душе ее достигла даже до реального осуществления настолько, насколько способно было это чувство уместиться с ее честолюбивыми стремлениями. Она подошла к иконостасу, взяла с аналоя икону Божией Матери и, отдавая ее царице, сказала, «Передай этот образ брату. Может быть, при виде его стрельцы смягчатся, и он спасется от смерти». Слова эти, сказанные громко и с особенным ударением, очевидно предназначались мятежникам. Приняв образ, Иван Кириллович спокойно пошел к дверям золотой решетки в сопровождении царицы и царевны. Внушительный намек царевны не остался бесплодным. Молодой человек не был растерзан, как его предшественники, но тем не менее участь его еще более отягчилась. Ожидавшие у золотой решетки стрельцы взяли его из рук сестры и племянницы, вывели из Кремля и повели в Константиновский застенок.